Глава пятая. Юнес недоверчиво посмотрел на нее, но придвинулся. Его глаза заблестели от любопытства. «Сделай все, чтобы я была недалеко от тебя, понял?» «Нет», — растерялся мальчишка. «О боги, защитите меня от этого тупицы!» Ну, притворись больным, попроси лекарства или случайно порви лист бумаги. Потребуй, чтобы я принесла тебе новый, разлей чернила. Хоть на это у тебя сообразительности хватит. П Попробую. По бледному лицу Азата Вилли догадалась, что тот сам до смерти боится экзамена, но еще больше страшится гнева отца, раз пытается устроить подлог. И еще. Веле протянула ладонь. Оплата вперед. Спятил, ёши!» Мальчишка зажал в кулаке кошелек, висевший на поясе. Сначала работа. А риск тебе ничего не будет, а я могу оказаться на плахе. Пять монет меня успокоят. Азат отсчитал талеры. Девушка хотела сунуть их за пазуху, но вовремя спохватилась, поэтому убрала деньги в карман. Они приятно звякали при тряске. Это успокаивало душу. К воротам академии прибыли вовремя. «Выходи!» – приказал мальчишка. «Лады!» – откликнулась Вилли. Она открыла дверку, легко спрыгнула на землю и застыла. По улицам за ними и перед ними тянулась и извивалась как змея лента самых разнообразных экипажей. «Мама дорогая!» – ужаснулась девушка. «Разве я справлюсь?» «Посторонись!» – донесся протяжный крик. Слуги засуетились, пытаясь убрать с дороги повозки. Образовался просвет. И тут Вилли увидела, как по узкой колее несется легкая коляска, запряженная гнедым скакуном. Вот кучер свистнул. Конь загорцевал и остановился. Слуга спрыгнул на землю, огляделся, открыл дверцу и подал руку. Вилли вытянула шею, пытаясь разглядеть, кто прибыл настолько могущественный, что перед ним все расступились. Мелькнула узкая ступня в сияющей туфельке, потом подол роскошного платья и по ступенькам спустилась. Неземной красоты девушка, тоненькая, стройная, изящная, как фарфоровая кукла. Вилли видела такие дорогие игрушки в лавках заморских купцов, но никогда не держала в руках. Куколка прислонила к колбу ладонь, посмотрела на яркое солнце, потом окинула взглядом колонну, улыбнулась и лучиками осветилось все вокруг. Вилли даже дыхание задержала от восхищения, хотя прекрасно понимала, что барышня пользуется магией очарования, а значит, дар у нее вполне себе крепкий. Все уставились на незнакомку, которая позволяла любоваться собой и не торопилась проходить во двор академии, хотя охранники вот уже несколько секунд стояли, низко склонив головы. Потрясённая, установившейся тишиной, Вилли окинула взглядом будущих адептов. Казалось, что у янцов слюна потечет по подбородкам от восторга. «Госпожа Клементина, прошу вас!» К воротам подбежал низенький человечек с лысиной на полголовы. «Ах, Джинканс, оставьте!» весело ответила девушка, и ее смех колокольчиками прозвенел в воздухе. Красавица нежно улыбнулась, встряхнула длинными светлыми локонами, подхватила двумя пальчиками юбки и пошла, гордо подняв голову. За ней, подхватив корзинки, бросились две девушки, которые заметно уступали Клементине в привлекательности. «Эх, вот бы мне к ней попасть в помощницы!» неожиданно позавидовала Вилли и вздохнула. Но Мысли сразу переключились на другое. Девушка заглянула в окошко, а зад сидел с выпученными глазами и приоткрытым ртом. «Эй, ты чего?» Вилли щелкнула перед носом ошарашенного парня пальцами. Тот вздрогнул и посмотрел на нее туманным взглядом. «Приди уже в себя! Эта девица на пару лет тебя старше!» Ну, какая красавица, барышня Клементина!» — причмокнул языком недоросль. — Мечта тебе, замарашки! — Ну, где уж нам убогим? — огрызнулась Вилли. Я слышала барышни только похвальные отзывы. — Ай, неужели мы вместе учиться будем? — Очнись, господин! Сначала тебе надо поступить! — Умеешь ты настроение испортить! — мгновенно сдулся Азад. Ты для этого меня и нанял, — ответила Вилли. «Скажи-ка, Джинкос, это кто?» «Джинкос — распорядитель внутреннего порядка в Академии. Тень, значит?» «Спятил Ёши!» — выторщил глаза недоросли. «Какой он тебе тень?» «За Ёши получишь подзатыльник!» Вилли замахнулась, а зад испуганно отпрянул в глубину экипажа. «Даже не упоминай слово «тень» в Академии!» — прошептал он. «Это страшные люди!» «Без тебя знаю», — хотела ответить Вилли, но тут кучер тронул вожжи, и экипаж Азата покатился по дороге к воротам. Девушка побежала рядом. Недросль стукнул парами окна и показал глазами на ступеньки. Вилли мгновенно открыла дверцу и подала своему господину руку. Тот медленно спустился, широким жестом откинул полы сияющего плаща и горделиво осмотрелся. Вилли чуть не прыснула со смеху, а зад выглядел, как надутый индюк перед индюшками, только что не тряс подбородком. Стражи тщательно проверили документы у мальчишки, потом повернулись к Вилли. Она протянула деревянный паспорт с трещиной посередине и замерла в напряжении. Брат год учился в академии, проходил через эти же ворота, показывал документ. Она боялась, что Юл еще числится где-нибудь в списках академий. Он же еще не умер. А вдруг внимательный охранник сравнит паспорта и заподозрит, что они родственники? Чтобы подстраховаться, вели камнем заранее затерла имя отца, но все равно чувствовала, как трясутся поджилки от страха. «Просто Виола!» – страшу ставился на нее неподвижным взглядом. «Так точно!» – вытянулась Вилли. «А как звали отца?» харит девушка назвала первое пришедшее на ум имя, похожее на настоящее. «Видите, впереди буква Х, последняя Т. Значит, Виола — дочь харита «Получается, что так». «В чем дело? Почему не пропускаете мою помощницу?» «Не положено. Паспорт недействителен». Охранник оттолкнул девушку в сторону. «Освободи дорогу». «Эй, не задерживайте!» — крикнул кто-то сзади. «Солнце уже высоко!» «Да, все из-за вас опоздаем!» Но Вилли не слышала крики. Ее мозг кипел от поиска решения. «Я простая горожанка!» — выскочила она перед вредным стражем. «Какой паспорт выдала магистратура, с тем и хожу!» «Заменить надо!» — зевнул страж. «Имя отца не разглядеть!» «Она сделает это! Я прослежу!» крикнула зад. «Пропустите!» Караульные переглянулись, пошептались и разошлись по сторонам. «О, светлые силы!» возликовала Вилли. «Спасибо!» Она в припрыжку миновала ворота и вошла во двор академии, замирая от нетерпения и восторга. Большая площадь, вымощенная булыжником, была заполнена адептами, настоящими и будущими, теми, кто еще только планировал поступить в академию. Новички стояли плотной толпой, что-то разглядывали и переговаривались. «Чего там?» — вытянул шею низенький Азат. «Надо проверить!» — Вилли пошла вперед, крича. «Дорогу господину Азата к чабилу Тенгану-младшему!» Чур кричалась оглянулся на девушку паренек в скромной одежде. «Мой господин, поважнее твоего будет!» Но Вилли уже протиснулась вперед, протолкнула недоросля и испуганно застыла. На неё в упор смотрели два черных глаза, огненная мощь которых пробивала до печёнок. «О, «О, светлые силы!» — вскрикнула девушка. Они стояли перед небольшой статуей дракона. Но монумент был так хорошо сделан, что чудилось, будто чудовище сейчас разинит пасть и заревет, выпуская из ноздрей клубы дыма. Каждая чешуйка, каждый гребешок, разворот крыла казались живыми и настоящими. Мороз побежал по спине девушки. Она зябко повела плечами. Рядом с ней задрожал и азат. Он спрятался за спину Вилли и прошептал. «Какой ужас!» «Он не настоящий!» — успокоила его девушка. «Где ты видел драконов в реальной жизни? Они вымерли давным-давно!» «Заря ты так думаешь!» — колокольчиками зазвенел нежный голосок. Вилли оглянулась. Толпа новичков плавно растеклась по сторонам, а по проходу прошествовала Клементина в сопровождении свиты из нескольких юношей, очищавших ей путь. По их богатым одеждам можно было смело сказать, что они представители высшей знати, не иначе. Барышня посмотрела на Вилли золотым взглядом прекрасных глаз и нежно улыбнулась. «А где они тогда прячутся?» — резонно спросила Вилли. «Не знаю, но один точно жив». «Какой?» «Этот!» — Клементина ткнула пальцем в статую. «Но дракон огромный, величиной с дом. И даже больше. А этот, вели, замялась, подбирая слово. Заморж какой-то. И тут ей показалось, что дракон недовольно покосился на нее и приоткрыл пасть. Она сделала шаг назад. Нет уж, лучше держаться от этого чудовища подальше. Верно, поддержал ее кто-то. вели пригляделась. Говорил высокий парень с рыжими волосами до плеч. Но этот из камня сделан, а чешуйки выковали в кузнице из драгоценного металла. — Ты сам это видел, Генга? — строго спросила Клементина и свела брови к переносице. — Нет, — смутился рыжий и покраснел до корней волос. — Отец рассказывал. «То -то же. — То-то же. — Слушайте. Клементина наклонила голову, светлые локоны перекатились по плечам, новички дружно придвинулись. Вилли превратилась в слух. Все здесь было таким удивительным и так отличалось от обычной ее жизни, что она внутри дрожала от возбуждения и любопытства. И эта дрожь передавалась всему телу. Его уменьшили с помощью магии и наложили заклятие неподвижности. о, -о, -о! Как страшно!» «Заклятие неподвижности?» может, и на Юле лежит такое же!» – сразу прикинула Вилли. «Нет, он может двигаться и говорить. Надо бы разузнать об этом заклятии побольше». Она пригляделась к Клементине. Девушка явно в курсе многих событий Академии, и каждое ее слово, брошенное в воздух, вызывало трепет. Резкий грохот барабанов заставил всех новичков подпрыгнуть. Они испуганно обернулись. На широкое крыльцо академии вышли два человека в одежде работников. Они подняли трубы, и над двором прозвучал призыв к вниманию. Мгновенно установилась тишина. Новички бросились к крыльцу. «Стройся по рядам!» – раздался крик, и все встрепенулись. Вели еще раз посмотрела на статую и побежала за азатом. «Господин, придумай что-нибудь!» напомнила ему на ходу. «Да что я могу?» хныкнул недорсель. «Проси пилюлю! Чё?» Но старшекурсники уже развели помощников и их господ. Новичков выстроили ровными полосами. Вилли насчитала таких рядов шесть по десять человек в каждом. Помощникам и слугам велели пока держаться в стороне. «Новички!» «Внимание!» Вперед вышел седобородый старец в белой одежде жреца света и поднял руку. Вилли во все глаза разглядывала его. Поверх легкой туники на его плечи был накинут плащ, украшенный золотым рисунком. На голове красовалась маленькая шапочка, которая чудом держалась на макушке. На груди сиял золотой паспорт. «Сам ректор приветствует нас!» — услышала она восторженный шепот в ряду новичков. — Верховный Макс Вьета, говорят он, — раскричались, как сороки! Веля обернулась на неожиданно знакомый голос и вздрогнула. Недалеко стояли двое богачей, с которыми она столкнулась на дороге. — Не злись, адрес. светловолосый господин улыбался во весь рот. Он небрежно похлопывал по ноге коротким кнутом и разглядывал новичков. Из них десяток поступит, не больше. А с десятком еще и десять помощников. Адрес хмурил брови и был мрачнее тучи. Красивое лицо кривилось, словно пораженное нервным поддергиванием. И зачем Его Величеству понадобился такой опыт? Ну какой тебе до этого дела? Мы в этом году оканчиваем академию, даже встречаться с первокурсниками не будем. «Ну, тоже верно. Гнев закипел в крови девушки. Она сжала кулаки и напряглась. Сразу почувствовала, как сила забурлила в крови, побежала по телу, собираясь кончиком пальцев. Вилли представила, как разрушает каменные плиты под ногами высокородных зазнаек и возликовала. Но внутренний голос тут же отрезвил. «Нельзя! Еще не время!» Она уговаривала себя и свой дар, потому что прекрасно понимала, что выдаст себя с головой, если хотя бы шевельнет пальцем. Пока она прислушивалась к разговору господ, не заметила, как закончилась вводная часть. О чем говорил верховный жрец, осталось загадкой. Велер рассердилась теперь на свою невнимательность. Так можно и весь экзамен прозевать. Опять затрубили трубы. Протяжный звук пронесся над головами новичков. Помощники, стройтесь с левой стороны площади, прозвучал приказ. Вилли бросилась на нужную половину. Слуг оказалось меньше на 20 человек. Не все новички приехали со своими помощниками. Это обстоятельство обрадовало Вилли. Несмотря на сложную ситуацию, ее не оставляла надежда на поступление. Итак. «В первом экзамене участвуют шесть десятков новичков», — объявил жрец. «На второй тур пройдут только сорок человек». «А теперь первое испытание. Экзамен на философское мышление. Его вам раскроет адрес президент сообщества адептов». Ректор взмахнул рукой. Адрес и его светловолосый друг торжественно вынесли большой свиток. «Этот злючка еще и президент!» — негодовала про себя Вилли. Один из слуг встал на табурет и прикрепил бумагу к столбу. Свиток развернулся. Вилли пристала на цыпочки, чтобы разглядеть надпись, и прочитала. «Три вещи никогда не возвращаются обратно». Уважаемые новички, вышел вперед мужчина в одежде учителя, путем размышления найдите эти вещи и дайте ответ адептам. У вас час на работу.